Девять. Новые испытания. В Чарлстаун поезд прибыл утром. В то время железной дороги между Чарлстауном и Юханисбургом н еще не было, а потому между этими городами курсировал д и л и ж а н с делавший остановку на ночь в с т а н д е р т а н е У меня был билет на этот д и л и ж а н с и он все еще действовал, несмотря на мою задержку в Морицбурге. К тому же Шет Абдулла особо телеграфировал обо мне агенту транспортной компании в Чарлстауне. Впрочем, агенту нужен был любой предлог, чтобы отделаться от меня. Увидев, что я иностранец, он заявил, «Ваш билет больше не действителен». Я все объяснил ему, но причина его упрямства была не отсутствие мест в дилижансе, а нечто совсем другое. Пассажиров размещали внутри экипажа. Однако, поскольку я был кули, и, более того, иностранцем, проводник, как здесь называли белого мужчину, р е с п о р я ж а в ш е г о с я всем в дилижансе, Посчитал, что будет правильнее не сажать меня рядом с белыми пассажирами. Было еще два места снаружи, по обе стороны о т в о з н и ц ы Как правило, одной из них занимал сам проводник, но сегодня он уселся внутри, уступив мне свое место. Я понимал всю несправедливость и унизительность происходящего, но предпочел проглотить обиду. Я не мог силой пробиться в д и л и ж а н с а если бы начал пререкаться, экипаж наверняка уехал бы без меня. Я попросту потерял бы еще один день, а только небу известно, что могло случиться на завтра. Злость кипела во мне, но я покорно сел рядом с возницей. Примерно в три часа по п о л у д н и дилижанс приехал в Пардыков. Тогда проводнику захотелось занять мое место, поскольку здесь он смог бы покурить или просто подышать свежим воздухом. Он взял у возницы кусок грязной мешковины, постелил ее на п о д н о ж к е а потом обратился ко мне. «Сами, теперь ты можешь сесть туда». «Мне м нужно сесть рядом с возницей». Вытерпеть такое оскорбление было уже выше моих сил. Весь дрожат ярости и страх, а я ответил. «Вы же сами посадили меня сюда. Хотя мое место — внутри дилижанса. Я стерпел ваше оскорбление. А теперь вам вздумалось посидеть снаружи и покурить, и вы заставляете меня разместиться у вас в ногах? На это я не пойду. Я согласен перебраться только внутрь дилижанса». Пока я с трудом произносил эти фразы, Проводник навалился на меня и стал силой бить по щекам. Потом схватил за руку и попытался стащить вниз. е же вцепился в м е д н ы й поручни дилежанца и крепко держался за них, рискуя сломать запястье. Пассажиры все видели. И этот человек ругал меня последними словами, тащил и избивал, но я молчал. Он был значительно сильнее меня физически. Некоторых из пассажиров тронуло мое чайное положение, и они воскликнули. «Эй, оставьте его в покое, не надо его бить». Он ни в чем не виноват. Правда, на его стороне. Если он не может оставаться там, позвольте ему пересесть к нам. «Ни за что!» – выкрикнул в ответ проводник, но, как мне показалось, весь его пыл улетучился, и он перестал п и т ь меня. Он отпустил мою руку, еще раз осыпал меня проклятиями, затем велел слуге Гатентоту, сидевшему по другую сторону от возницы, перебраться на подножку, а сам занял его место. Пассажиры тоже расселись. Раздался свисток и д и л и ж а н с покатил дальше. Сердце колотилось у меня в груди. Я уже начал гадать, с у м е л и ли вообще добраться живым до своего пункта назначения. Проводник то и дело бросал на меня злобные взгляды, показывал на меня пальцем и рычал. «Берегись. Как только окажемся в Стандартоне, уж я задам тебе жару». Я сидел молча и молил Бога о помощи. В Стандартон мы приехали, когда уже стемнело. Я вздохнул с облегчением, увидев индийские лица. Как только я спустился, эти люди приблизились ко мне и сказали, Мы пришли, чтобы встретить вас и проводить в магазин Шета Иссы». Дада Абдулла прислал нам телеграмму. Я был несказанно рад этому, и мы вместе отправились в магазин Шета Иссы Хаджа Сумара. Шета и его продавцы сразу же обступили меня. Я рассказал о том, через что мне довелось пройти. Они выслушали меня с искренним огорчением и принялись утешать, вспоминая собственных б е д а х такого же рода. Мне не терпелось сообщить о произошедшем агенту транспортной компании. Я написал ему письмо, изложив подробности и особо подчеркнув в с е угрозы, которые прозвучали в мой адрес от его подчиненного. Я также запросил гарантии, что меня разместят в д и л и ж а н с е вместе с остальными пассажирами, когда мы снова тронемся в путь завтра утром. Ответ был таков. От стандарта наследует более вместительный д и л и ж а н с с другим проводником. Человека, на которого вы жалуетесь, завтра не будет, и вас посадят с другими пассажирами. Это успокоило меня. Разумеется, не хотел подавать суд на с к о р б и в ш е г о меня проводника, и на этом рассказ о моем столкновении с ним можно закончить. Утром человек ш е т а Иссы проводил меня к дирижансу, в котором на сей раз мне досталось хорошее место. Тем же вечером я, без всяких приключений, добрался до Йоханнесбурга. с т е н д е р т о н деревушка, Йоханнесбург же, большой город. ш е т Абдулла телеграфировал туда и дал мне адрес фирмы Мухаммада, Касама, Камрудина. Его служащий приходил встречать меня, но мы с ним разминулись. Я решил остановиться на ночь в гостинице. Мне были известны названия нескольких. Я взял извозчика и отправился в гостиницу Гранд Нешнл, где спросил номер управляющего. Он с м е р и л меня взглядом и вежливо сказал, «Мне очень жаль, но у нас сейчас нет свободных номеров». После чего сразу распрощался со мной. Я назвал извозчику адрес магазина Мухаммада Касама Камрудина. Там я застал уже ожидавшего меня шета Абдулла Гани. Он сердечно приветствовал меня и от души посмеялся над моей историей в гостинице. «Итак, вы действительно думали, что вам дадут номер?» — спросил он. «А почему бы и нет?» — удивился я у з н а е т е сами, когда поживете здесь несколько дней», — сказал он. «Только мы способны жить в этой стране и терпеть все унижения, чтобы заработать на хлеб. Вот так». Затем он мне рассказал о тех трудностях, с которыми сталкивались индийцы в Южной Африке. а Шете Абдули Гани мы узнаем больше из моего дальнейшего повествования. А в тот день он сказал мне, «Эта страна не для таких людей, как вы, а потому слушайте внимательно. Завтра вам предстоит отправиться в п р е т о р и ю Вы поедете третьим классом. Ситуация в Трансваале для нас еще хуже, чем в Натале. Билеты первого и второго класса вообще не продают индийцам. Вы ничего не пытались предпринять? Мы посылали наших представителей, но, должен признаться, теперь наш народ сам частенько не хочет ездить первым или вторым классом. Я попросил дать мне правила для путешествующих по железным дорогам и прочитал их. В них была путаница. Старое законодательство т р а н с в а а л я не отличалось точностью и ясностью, и подобный документ, конечно, тем более. Я сказал Шету, я поеду только первым классом, если не смогу, то предпочту нанять в о з н и ч е г о чтобы добраться до притории. Речь идет всего-то о 37 милях. Шет Абдул отметил, что это отнимет больше времени и потребует больших расходов, но поддержал мое стремление ехать первым классом. Мы отправили письмо начальнику вокзала. В нем я упомянул о том, что являюсь адвокатом и всегда путешествую только первым классом, а также подчеркнул, что обязан добраться до притории как можно быстрее. Кроме того, я заявил, что не смогу ждать письменного ответа. поэтому приду на вокзал лично за билетом первого класса. Разумеется, я сделал это не без умысла. Ход моих рассуждений был таким. Если начальник вокзала, для которого всего лишь к у л и а д в о к а т ответит письменно, то этот ответ почти наверняка будет отрицательным. е же решил предстать перед начальником в безукоризненном английском костюме, побеседовать с ним и убедить выдать мне билет первого класса. На вокзал ы пришел в с ю р т у к и и г а л с т у к и положил на стойку суверен в качестве платы, и попросил свой билет. «Так это вы написали то письмо?» Спросил начальник станции. «Да, я. Буду весьма признателен за билет. Мне необходимо попасть в приторию уже сегодня». Он улыбнулся, явно тронутый моей настойчивостью, и сказал, «Я не трансваалец, а голландец. Мне понятно ваше з а к л ю ч е н и е Я вам сочувствую. Я охотно дам вам билет, но, однако же, при одном условии. Если проводник попросит вас перейти в третий класс, вы не станете упоминать моего имени. Более того, вы должны обещать, что не будете судиться железнодорожной компанией. Желаю вам счастливого пути. Сразу видно, что вы джентльмен». С этими словами он дал мне билет. Я поблагодарил его и пообещал выполнить условия. Шит Абдулгани пришел на вокзал проводить меня. Этот случай приятно удивил его, но он не удержался от предостережения. «Буду молиться, чтобы вы благополучно добрались до притории». Боюсь только, что служащие не оставят вас в п о к о е в первом классе. А если они не вмешаются сами, их попросят об этом белые пассажиры. Я занял свое место в купе первого класса. Поезд тронулся. В Джермиста не зашел проводник. Заметив меня, он сразу же разозлился и жестом приказал отправляться в третий класс. Я показал ему билет. «Это ничего не значит», — сказал он. «Немедленно переходите в вагон третьего класса». Вместе со мной в купе ехал лишь один пассажир, англичанин. Он-то и вступился за меня. «По какому праву вы беспокоите этого джентльмена?» Спросил он. «Разве не видите, что у него есть соответствующий билет? Что касается меня, то я ничего не имею против того, чтобы ехать с ним». А потом обратился ко мне. «Устраивайтесь поудобнее». Проводник только проворчал. «Если вы сами желаете путешествовать с Кули, то м н е т какая разница?» Примерно в 8 часов вечера поезд прибыл в п р е т о р и ю